Мы сидели в комнате, мой папа, моя мама и я. И вдруг мой папа провалился. Только голова торчала над полом. Моя мама ничего не заметила, а потом и голова тоже исчезла. «Ты где?» — закричал я. Я сел на коленки и стал смотреть в дырку в полу. Папина голова снова высунулась. «Да-да», — спросил он. «Что ты сейчас сделал?» — провалился сквозь землю. «Зачем?» Мой папа покачал головой и посмотрел на меня очень грустно. «Эх, может, мне так захотелось», — сказал он. Все это случилось у стола рядом с подоконником. На улице наступили сумерки. Моя мама сидела за столом и читала газету. Она до сих пор так ничего и не заметила. Я ничего не понимал. И все равно это случилось. Голова моего папы опять провалилась в темноту и глубину. «Пока», — сказал он. «Куда ты?» — спросил я. «Там есть дно!» Но он меня, наверное, уже не слышал. На улице кто-то громко крикнул — Я посмотрел в окно на одну секундочку, а когда повернулся, мой папа снова был, как всегда, очень высоким и сидел себе за столом с книжкой. И дырка в полу исчезла. А то бы я непременно провалился в нее, чтобы посмотреть, что же там такое.